Наконец мистер Гэнди приказал отправить всех обратно в тюрьму, пригрозив еще взяться за нас всерьез. Неотразимчика выволокли, остальных развели по камерам Мистер Амбрустер стонал на нарах. Крохотная лампочка с яйцо освещала его голову и шишку на ней. Пришлось облучить ему голову невидимыми лучами, действовавшими как припарка. Не знаю, что это были за лучи, но я мог пускать и такие из глаз. Шишка исчезла. Мистер Амбрустер перестал стонать. Ну и в переплет ты попал, Сонг, проговорил он. Еще раньше я назвал ему свое имя. У Гэнди планы... У-у-у! Он уже околпачил Пайпервиль. И хочет теперь прибрать к рукам штат. Или даже целиком страну. А для этого ему нужно сперва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 «Ну-ка, сынок, выпей, промочи горлышко!» — веселился па. «Заткнись, несчастная букашка!» — строго перебил его папен па. «Прекрати болтовню и отсоединись, сонг!» «Да, папен па». «Надо бы обмазковать план действий!» «А все-таки почему бы тебе не опохмелиться?» — не отставал па. «Перестань, па!» — не выдержал я.